Совсем не так представлял себе Алексей тех, кто бесстрашно бороздит бесконечные просторы миров, исследуя, собирая знания. Тех, кто, по словам его спутников, бросил вызов богам и не склонил головы пред гневом их. Тех, кого боялись все его спутники, за исключением Зура, который, казалось, вообще ни перед кем не испытывал страха. Тех, в конце концов, кто умеет строить великолепные совершенные города. Алексей мог бы представить их красивыми гигантами, ну хотя бы ужасающими, давящими своей мощью и видимым преимуществом. Сейчас он сидел у костра, рассматривая все еще находящегося без сознания Тара. тщедушное тельца последнего, было укрыто шерстяным походным одеялом. Непропорционально большая голова с маленькими носиком и ротиком и огромными закрытыми сейчас глазами. Примерно так в забытом мире представляют большинство пришельцев, прилетающих на тарелках и других НЛО. «Ты уверен, что хочешь дождаться его пробуждения?» Спросила Эльви едва слышным шепотом, подойдя к одиноко сидящему Алексею. Все остальные путники разложили еще один костер поодаль, словно боялись оставаться в непосредственной близости от ужасного Тара. «Я много нового для себя открыл, вывалившись из забытого мира, и много кого увидел. Мне кажется, что этот Тар, измученный и страдающий, — «Не представляет сейчас для меня угрозы. Мы можем ему помочь. Значит, надо попытаться это сделать только и всего. Не волнуйся за меня. Все в порядке». «Ну, как знаешь», – пожала плечами девушка. «Если передумаешь или станет скучно, приходи к нам. Мы всегда ждем». «Спасибо», – улыбнулся Алексей, провожая взглядом уходящую колдунью. Все еще улыбаясь, он повернулся к своему костру и замер. В упор на него смотрели огромные, бездонно черные глаза Тара. — Ты уже очнулся, — пробормотал Алексей, просто чтобы нарушить затянувшуюся паузу. — Надеюсь, тебе лучше. — Я не представляю для тебя угрозы, — заверил большеголовый тонким, тихим голосом, неотрывно глядя Алексею в глаза. «Кто ты? Я не вижу!» Алексей вновь, как уже много раз за время пребывания в этих мирах, почувствовал, как что-то шевелится в его голове под пристальным взглядом Тара. Тар пытался проникнуть в его сознание, чтобы понять, кто перед ним. «Меня зовут Алексей». «Рассказать тебе больше я вряд ли сумею». «Я оказался здесь нечаянно, попав сюда из забытого мира», — ответил Алексей, даже не подумав сообщить спутникам о том, что Тар пришел в себя. «Как твое имя?» «Мое имя Лийни», Лини, представился большеголовый. «Я чувствую, что знаю тебя или знал, но не могу понять, не сейчас». Лини «У меня много вопросов, и если ты не возражаешь, я буду задавать их, отвечая взаимностью», — предложил Алексей. «Я не могу найти себя, хотя все говорят, что в этих мирах я жил». «Спрашивай», — кивнул Тар, все еще не отводя взгляда. «Не знаю даже, с чего начать», — замялся неожиданно Алексей. «За тобой гнался Гнор. Почему? Где все Тары?» Почему ваш мир пуст? Много вопросов, на которые непросто дать быстрые ответы. Крошечный ротик изогнулся в подобии улыбки. Но ты ведь хотел узнать что-то про себя. Я сбежал, поэтому гнор и гнался за мной. Тары в большинстве своем пленены колдунами черного круга. Остальные, кто успел, разбежались по мирам столь далеким, что другие члены Братства Колдунов не смогут дотянуться до них. Отвечать обстоятельнее слишком долго и сложно. — Но почему же ты бежал именно сюда? Почему не скрылся в тех бесконечно далеких мирах? — удивился Алексей. — Я искал тебя в нашем мире, — серьезно ответил Тар. — Меня? — переспросил Алексей, размышляя о том, насмехается сейчас над ним большеголовый или просто говорит иносказательно. «Когда ты собирался бежать, меня еще не было в этом твоем мире». «Ты именно тот потерявшийся, который по предсказанию сможет вернуть народ Таров домой». «Вернуть народ Таров? Из плена? А я слышал, что вас, Таров, — «Осудили за то, что вы себя к богам приравняли», — возразил Алексей, отвечая столь же прямым и пристальным взглядом глаза в глаза. «И как же я смогу вернуть твой народ, если я не в состоянии не вернуть себя в забытый мир, не восстановить связь со своей сутью в этом мире?» «Ты победил Гнора, и теперь ему придется заново расти и строить себя». «Искать пути назад и набираться силы», — сказал Большеголовый. «Я не знаю еще, кто ты, но все сходится. Предсказание не обманывает, хоть и может быть неверно истолковано. Если ты готов испытать судьбу и, возможно, найти себя в этом мире, ты должен попытаться спасти мой народ». «Ты сам-то понимаешь, о чем и кого просишь», — Алексей невесело усмехнулся. Я не знаю ничего о самом себе и больше всего похож на беспомощного иностранца, который, оказавшись в чужой стране, ко всему прочему, попал под машину и получил обширную амнезию. Чем в моем положении я могу помочь целому народу? Говоря все это, Алексей ничуть не лукавил. Тоже нашли спасителя народов. Хотя, да он до сих пор с некоторой тоской вспоминал свою понятную и управляемую жизнь в том мире, который здесь все называют не иначе как забытым, но и самого себя обманывать Алексей не мог. Помимо растерянности, которая совсем недавно полновластно хозяйничала в его душе, появился целый сон новых ощущений. И теперь Алексей знал наверняка, что приди вот сию минуту некто могущественный к нему и раскрой портал к стоящему убийцевского парка Ауди, он не вернется до тех пор, пока не поймет все, что должен понять. И в дополнение к этим мыслям из закоулков памяти зазвучали эхом слова мудрого Егора. «Ты должен пройти сам все, что тебе предначертано». И измениться. Именно это главное для тебя сейчас. Измениться так, чтобы быть готовым принять всю меру ответственности за свои дела и за тех, кто тебе верен. Это страшное бремя. Но только ты сумеешь его вынести. А для этого ты должен искать и брать на себя то, что кажется неподъемным. Только тогда ты найдешь свою суть и сумеешь стать самим собой. «Я совершенно уверен, что не ошибаюсь, обращаясь с этой просьбой именно к тебе», возразил терпеливо Тар. «Ты потерявшийся и сам должен найти свою суть в бесконечности мира. Ты пойдешь в этом поиске своей дорогой, но она очень близка к дороге Таров, потерявших свой мир» ты сейчас слаб и сам нуждаешься в помощи. И, идя рука об руку в поисках нужного каждому из нас, мы и найдем то, к чему стремимся. При этом оказанная друг другу помощь не превратится ни для кого из нас в неоплатный и непосильный долг». Некоторое время Алексей размышлял над словами Тара. Сначала ему показалось полным идиотизмом просить помощи у утопающего, который с задачей спасти себя и то неважно справляется. Но с другой стороны, в таких делах вряд ли стоит обращаться к тому, кто может оказать тебе помощь, едва пошевелив пальцем. Даже не вряд ли, а просто нельзя. Ибо, выбравшись из одного рабства, ты сразу же попадешь в другое». И пусть даже это новое рабство окажется более благожелательным, ведь, получив жизненно необходимую тебе помощь от такого владыки, ты просто не сможешь вернуть свой долг иначе, кроме как расплатившись всей своей жизнью. А заключая союз с старыми, можно выскользнуть из этой ловушки, расставленной судьбой, то есть попросить помощи у того, для кого ответная помощь окажется столь же значимой. А он, Алексей, как раз и есть тот, кто также отчаянно нуждается в помощи, хотя и не столь срочной. Впрочем, кто знает? Так что же произошло с твоим народом? Перевел разговор на интересующую его тему Алексей. Мне было бы интересно услышать твою версию. Ты зовешь меня на помощь. А сути своей проблемы не рассказываешь. «Разве я похож на бычка, которого без объяснения «можно за веревочку на бойню завести?» «Предсказание! Что случилось с тарами?» «Оборвал его Алексей, поднимаясь. «Или ты сейчас отвечаешь на мои вопросы, «или мы расходимся по своим тропкам. «Мы проводим тебя до города, и осталовиста, столовиста, «Хорошо». Согласился после непродолжительного раздумья Лийни. «Ты можешь поступать, как сочтешь нужным и правильным, господин. Я не вправе требовать. Но я не могу тебе рассказать всей истории, как народ Таров заслужил свою кару. Мы совершили ошибку, постыдную, ужасную. Возгордились». Говорить об этом не стану, потому что мне больно и стыдно за свой народ. И за содеянное мы понесли эту страшную кару. В наказание нас объявили изгоями. Для тех, кто приступал в отношении нас законы и установленные границы, наказание перестало быть неотвратимым. И тогда начались все беды Таров». Казалось, весь мир, как голодная стая стервятников, набросился на нас. И мы, считавшие себя до той поры сильными, гордыми и независимыми, пали на самое дно. Тар умолк, словно погрузившись в воспоминания, где чистое небо над его счастливым миром вдруг заволокло черными тучами нескончаемых бед. Алексей вернулся на свое место, заметив, что у соседнего костра заметили их общение. Теперь, не покидая мест вокруг костра, его спутники превратились в слух, стараясь не упустить ни единого слова, сказанного страшным Таром. Но и Алексей сейчас пытался разобраться в собственных мыслях и эмоциях, поэтому не отвлекал Тара от воспоминаний. Однако через несколько минут ли не очнулся от созерцания прошлого и неожиданно твердым голосом продолжил. «Сегодня все законы в отношении Таров опять действуют. Но все плохое, что могло произойти, уже свершилось. Из сложившейся для нас теперь ситуации нам уже не выкрутиться самим». Мир устроен справедливо, поэтому мы понесли страшное наказание. И по той же причине, пройдя через предначертанные нам беды, осознав и искупив свои ошибки, Тары получили право на помощь. И об этой помощи я прошу сейчас тебя, господин, а ты волен поступать так, как велят тебе твое сердце и твоя голова».